Глава шестнадцатая. Дом, милый дом. Пока мы смотрели только на фондовый рынок, но с недвижимостью история похожа. У богатых дома дорожают сильнее, и рептилоиды выгодно их продают. Бедняки покупают дома на пике стоимости, а богачи на дне. Хотя тут как посмотреть. Если богач покупает шикарное поместье на самом дне, он же покупает его у другого богача. Не у бедняков же пентхаусы нещадно скупают. но у меня есть такое впечатление, что тут как-то замешана ставка рефинансирования. Умные ребята в конечном счете берут в долг у государства, а если копнуть еще глубже, у его налогоплательщиков. Итак, есть свежие исследования, где показано, что в США на долгосроке разница между квартелями достигает 60 базовых пунктов. То есть доходность вложений в недвижимость для нижних 25% собственников будет на 0,6% в год ниже второй четверти, И на одну целую 1,8% в год ниже самой богатой четверти. Поступить в престижный университет без навыков гольфа и папиных пожертвований – дело большое. Но ведь до этого самого универа еще и добираться надо. А ездить в лондонскую школу бизнеса из Люберец – дело неблагодарное. Надо покупать квартирку поближе, да в районе попрестижнее, где в дело вступает так нелюбимый социологами и экономистами «peer effect» или «neighborhood effect». Эффект товарища или района соответственно. Переезд в благополучный район сильно повышает возможности перекинуться словцом другим соседом по парковке, который может внезапно оказаться топ-менеджером крупной профильной компании. Или застрять в лифте с соседкой, муж которой руководит инвестиционным фондом. В конце концов, вы можете дружно ежиться под проливным дождем в метре от ректора какого-нибудь университета, пока ваши ретриверы соревнуются в игре, кто выше обоссыт фонарный столб. Престижный район влечет за собой перевод детей в более престижную школу. А там количество социальных связей может вырасти очень быстро. И у детей, и у вас. Только ради всего святого не пытайтесь завести знакомства в мамочкиных чатах в запрещенном WhatsApp. Е. Вероятность поубивать друг друга там на порядок выше вероятности узнать, сколько же денег скидывать на шторы в этом году. Проживание в престижном районе несет и массу других приятных бонусов, о которых среднестатистический гражданин мало задумывается в обычной жизни. Например, о безопасности. Доказано, что частота пожаров в богатых районах заметно ниже, чем в бедных. Безусловно, богатые тоже набухиваются в одно рыло и курят в постели. Но какова вероятность того, что в небоскребе на парк-авеню застройщик сэкономил на противопожарной сигнализации? А в человейнике на задворках Мурина? Есть и другие очевидные вещи. Например, шанс получить бутылкой по голове на окраинах Люберец или Сан-Франциско. Это не шутка, там случаются совершенно ужасные истории. Стартаперов режут, как свиней. Несколько выше, чем получить аналогичные травмы в подворотнях Рублевки или Сан-Диего. Там выше вероятность получить в подарок корзинку с фруктами. Капитал — это несколько больше, чем количество нулей на вашем счете. Капитал включает в себя и социальные аспекты, которые аршинам, в общем, не измерить. В любой стране и любом городе мира. Богатые имеют доступ к лучшему образованию, сервису и уж точно к лучшему консалтингу и аналитике. Проявляется это так. Когда сантехник говорит, что пора брать хату в новостройке, то все, с этим пора заканчивать, если вы, конечно, преследуете инвестиционные цели. Порог входа тоже отсекает конкуренцию, и все стремится к более олигополистическому формату взаимодействия. В Екатеринбурге абсолютно все застройщики знают друг друга, и давно известно, кому какая земля принадлежит. Открытые конфликты или суды весьма редки. Возвращаясь к элитной недвижимости. В Москве и в Екатеринбурге это разные вещи. Сперва идет емкость рынка. Объектов дороже 40 миллионов рублей в Екатеринбурге по пальцам пересчитать. Все упирается в сегмент так называемых богатых. Те, кто уехал, в основном с дисконтом избавились от своих активов. Для каждой из сторон это была выгодная сделка. Чем отличается обычный покупатель от покупателя элитной недвижимости? Первый покупает 4 квартиры в новостройке по схеме 50% сейчас, 50% потом. Новостройка сдается в 2026 году. Сейчас он в качестве первого платежа внес, например, 10 миллионов за четыре квартиры, то есть по 2,5 миллиона рублей за каждую. Перед наступлением 2026 года ему нужно найти еще 50%, то есть еще 10 миллионов. Он рассчитывает найти их с помощью покупателя, которому перепродаст свое право требования. Зачастую еще и попытается уйти от налогов с помощью нехитрой операции занижения. Таким образом, к 2026 году он окажется в ситуации, когда таких «инвесторов» в кавычках наберется ровно на 3000 квартир, которые запланированы в этом жилом комплексе, и они все одновременно захотят выйти в кэш. Понятно, что произойдет с ценой на такие объекты. А покупатель элитной недвижимости в Екатеринбурге скорее купит участок земли, на который по генплану можно строить жилье, и поскольку он обладает нужными финансовыми и административными ресурсами, то просто приведет этот участок в порядок, продаст застройщику готовый проект и заберет добавленную стоимость. На крайний случай купит коммерческое помещение под красное и белое и будет счастлив. Чтобы купить квартиру в элитном жилом комплексе ради роста цены, для Екатеринбурга это точно не тенденция. Но даже у нас многие инвестировали в Дубай и до 2022 года в юг России. Чтобы понять динамику, надо смотреть цены реальных сделок, а не те, которые выставляет собственник. Спрос просел, и на вторичке дисконт очень существенный. При этом рынок элитной недвижимости более инертный. Если общий рынок реагирует на социально-экономические изменения в течение квартала полугода, то рынок элитной недвижимости от полугода минимум. Анатолий Кузнецов. генеральный директор агентства недвижимости «Новоселый сеть». Собственное жилье часто рассматривается как хороший, если не единственный, способ аккумуляции богатства для среднего и низшего класса. Это у них жилье, у нас ковер. Между 30 и 96% распределения капитала жилье – основной актив. Хотя, точнее будет сказать, не жилье, а выплаченная доля ипотеки. Почему дом хороший способ копить деньги? Потому что он не очень ликвиден, на него относительно легко взять кредит, и его относительно трудно прокутить. Как выяснилось, бедные домохозяйства тяготеют к рыночному циклу. Покупают на росте, продают на падении. Богачи наоборот. Причем соотношение ухудшается дальше, если смотреть на отдельные волатильные периоды. Богатство зависит от возможности аккумулировать капитал и не терять его в период кризисов. В Великобритании похожая история. Неравенство среди владельцев недвижимости растет, а богатство продолжает концентрироваться. Среди молодых англичан доля владельцев недвижимости падает, а граждане некогда великой империи все заметнее делятся на классы. Небольшой, но богатый класс собственника фронтье и большой и бедный класс людей, которые будут снимать жилье всю свою жизнь. И призывы к строительству доступного жилья далеко не всегда ведут к уменьшению расслоения, Потому что доступное жилье тоже скупают капиталисты и сдают его студентам, которые никогда не смогут взять ипотеку. На каждом уровне своя история. Даже трейлер-парки умудряются поделить на элитные и не очень. Да, трейлеры доступнее домов и могут передвигаться при большом желании. Но кто их продает? Пишут, что даже у Уоррена это есть инвестиции в компанию, которая строит подобные гетто. Теперь взглянем на Дубай. Убежище для беглых олигархов может похвастаться ростом цен аж на 89% всего за несколько месяцев 2022 года, и Блумберг пишет, что в 2023 они вырастут еще на 13,5%. Тамошним покупателям, похоже, нужна только роскошь. Цена уже никого не интересует. И самое интересное, что ипотеки в нашем смысле там нет. Ислам запрещает кредиты под проценты. Олигархам приходится выкручиваться. Существует два способа получить ипотеку в исламских странах. В первом случае банк наравне с покупателем приобретает недвижимость, а потом сдает ее же покупателю. Клиент банка платит фиксированную арендную плату и имеет возможность в будущем выкупить у банка его часть. Второй случай – классическая беспроцентная рассрочка. Банк покупает квартиру за 100 000 долларов и продает за 125 000 долларов. 25000 фиксированная наценка, а не процент. соответственно, измениться она не может, и покупатель в течение срока ипотеки выплачивает ее фиксированными и заранее прописанными в договоре суммами. При этом почти во всех случаях все сопутствующие расходы на покупку и юридическое оформление недвижимости банк берет на себя. То есть банк покупает недвижимость у продавца, продавая ее клиенту с наценкой. Если вы не придерживаетесь шариата, у вас будет возможность получить ипотеку в привычном понимании в эмиратском филиале HSBC, или другой организации, оказывающей финансово-кредитные услуги всем, включая атеистов и последователей Ктулху. Что касается Дубая как убежища для беглых олигархов, то надо понимать, что не все они в восторге от такого положения дел. Многие бегут в Дубай от безысходности, так как сейчас Объединенные Арабские Эмираты – одна из немногих стран, где есть инфраструктура и возможности для ведения бизнеса. Сейчас там концентрируется капитал и связи. В совокупности все это создает спрос и оверпрайснутое предложение. Дубайская роскошь является лишь атрибутом. Это инструмент, который необходим, чтобы стать частью комьюнити. А уже с помощью нетворкинга можно сохранить и приумножить свой капитал. Не стоит забывать, что роскошь здесь – это тоже форма капитала, которая при грамотном управлении и использовании может быть продана дороже, чем приобретена. Понимание этого факта и отличает людей, которые смогли быстро разбогатеть и также быстро обеднеть, от людей, которые долго, трудно и планомерно шли к созданию своего капитала. Антон Лебедев, аспирант, преподаватель вуза. В Париже, Мадриде и Дублине цены на обычные квартиры стоят на месте, тогда как элитные дома продолжают дорожать, несмотря на рецессию в еврозоне. По всей Европе рост цен на недвижимость особенно усилился после 2015 года, и даже ковид не помешал, а может, даже и помог. С 2010 по 2022 год недвижимость подорожала в среднем на 45%. После исхода российских либеральных капиталов заметный рост цен показали Таллин, плюс 24% за 2022 год, Будапешт, плюс 21%, и Вильнюс, плюс 19%. Самый бурный рост, конечно, в Грузии, но точных цифр не знает никто. Аренда выросла не менее чем на 50%. В традиционном Лондоне традиционный рост. Причем более дорогие дома растут быстрее, на 15% год от году. Квартир. 3,5%. средний лондонский домик в начале 2023 года стоил семьсот тысячу долларов а квартира четыреста тысяч долларов причем у сделок с дорогими домами есть отличительный признак на них редко берут ипотеку рептилоиды готовы сразу выдать кэш цены в дорогих районах, районахмйфеейер кенсингтоне и челси продолжают расти кредиты на квартиры в них не требуются В Швейцарии тоже все неплохо. Дома у Женевского озера за 2022 год выросли на 12,3%, а квартиры в центре туристических городов Берн-Цюрих-Лазанна аж на 18,1%. А где цены падают? Журнал The Guardian докладывает о рекордных падениях цен в Сиднее, минус 14%, Окленде, минус 22%, и в Торонто, минус 16%. Впрочем, в Сиднее цены были просто заоблачными. Международный валютный фонд объявлял Австралию самым недоступным рынком недвижимости в мире. А в Новой Зеландии цены за период до выросли более чем на 40%. В Германии самое большое полугодовое падение в этом веке. Эра сверхнизких процентных ставок, похоже, подошла к концу. В конце 2021 года ставка Банка Англии была на уровне 1,1%. Тогда как в марте 2023 Она достигла 4%. У британских ипотечников ставка не меняется. А вот у шведов прямо беда. Чем выше ключевая ставка, тем выше платеж по кредиту. Да еще и цены в Стокгольме за 2022 год упали на 20%. По соотношению качества жизни для экспатов пока побеждает Португалия. Журнал The Expat Insider назвал эту страну лучшей для переселения в 2022 году. Именно там люди с капиталом могут наслаждаться солнцем, морем, приятными встречами друг с другом. Зачем встречаться с нищебродами в самом деле? И чего? Рынки управляются двумя силами – жадностью и страхом. Жадность начинается с идеи «я прав, я заслуживаю этого». У рациональных экономических субъектов три стимула – конкуренция, адаптация и сравнение с окружающими. Конкуренция означает, что жизнь трудна. Адаптация означает, что мы быстро привыкаем к наградам. Социальное сравнение означает, что награда измеряется относительно других. Первое зерно жадности — чувство, что вы достойны награды. Добавляем сравнение с окружающими, и чувство будет толкать нас вперед, одновременно лишая удовлетворения. Как только мы чувствуем вкус награды, в мозг начинают закрадываться заблуждения. Мы воспринимаем удачу как мастерство. Тот, кому нужно больше денег, требует повышения. Кому нужно больше прибыли, использует плечи. Чтобы оставаться счастливыми, нам нужно все больше и больше. Жадность заразна. Люди верят в невероятные прибыли и перестают замечать риск. Мы думаем, что если нам повезло удвоить портфель в прошлом году, то в этом повезет еще раз. Самый распространенный ответ на выплескивание риска удвоится, усреднится, запирамидится. Следующий шаг – поиск виноватого. Когда жадность уходит, приползает страх. Появляются признаки неведения. Вы пытаетесь закрыть часть убыточной позы, Извиниться перед теми, кого вы обидели, будучи на коне. Оптимизм заканчивается. Когда риск бьет вас достаточно долго, вы сдаетесь. Сперва вы начинаете во всем сомневаться. Вы избегаете людей, а это закрывает возможности фидбэка. В дело вступает сравнение с окружающими. Почему все остальные не страдают? Я же страдаю! Наивысшая точка страха, когда ты начинаешь бояться того, что еще не произошло. Вы отошли от стадии, когда принимали риски, которые не должны были принимать? к стадии, где упускаете хорошие возможности. Задним числом все выглядит очевидно. Вы обещаете никогда этого не повторять. Вы это заслужили и вернулись в начало замкнутого круга. Эмоциональным ошибкам подвержены не только простые смертные. Причина неверных прогнозов заключается в том, что нам тяжело признать разницу между тем, что происходит, и тем, что должно было бы происходить, по нашему мнению. Рептилоиды поступают иначе. Они признают происходящее, даже если оно им не нравится. Статистика не работает против чувств. Некоторые вещи просчитать невозможно. Финансовые элиты играют в рулетку, потому что кто-то оказался нерационален. После ковида логичнее было бы создать глобальную экономику, как при Бреттон-Вудсе, но каждый тянет одеяло на себя. Невероятные и ужасные вещи длятся дольше, чем мы могли бы предположить. Цифры легко измерить, но истории — это отражение надежд, тревог, страхов, угроз, характеров и стадных чувств. Эмоции и чувства имеют большее значение, чем мы ожидаем. Это роль случайности в нашей жизни, а Роберт Сопольский назвал бы это отсутствием свободы воли. Способ преодолеть однобокость — помнить о том, что у каждой инвестиции есть две стороны — цифровая и нарративная. Оценка капитализации — это цифра из настоящего, помноженная на историю о будущем. Помните про изобретательство и научный прогресс. Поведение рациональное для одного человека покажется другому сумасбродством. Поймите силу стимулов. Легкие деньги меняют людей. Тема не имеет значения, побеждает лучшая история. Классные идеи, которые не смогли преподнести, отправляются на помойку. Секрет не в отстраненной работе интеллекта, а в концентрации на продуктивных эмоциях с отсечением непродуктивных. Опасно не замечать того, что происходит, подменяя это тем, что, как вы думаете, должно было бы происходить. Периодически останавливайтесь, чтобы проверить ориентиры. Придется изучать психологию, теорию игр и поведенческую экономику. Помните о своих целях и придерживайтесь плана. Зачем вы купили эту бумагу? Что изменилось, кроме вашего настроения? Рядовой инвестор покупает, когда рынок уже вырос, а продает, когда рынок уже упал. Богатые поступают не так. Чувствительность к потерям резко падает с ростом капитала. Вместо того, чтобы продавать, богачи поступают наоборот. Они покупают акции вперед кризиса. Есть мнение, что именно UHNWI поддерживают рынки в тяжелые периоды. Им сливают свои портфели паникующие хомяки. Большие счета наращивают рыночный риск на ранних стадиях надувания биржевого пузыря. После того, как рынок валится с верхней отметки, они быстро снижают риск. В периоды резких движений рынка крупные инвесторы зарабатывают, а мелкие теряют. В спокойные времена разница в перераспределении на порядок меньше. У инвесторов с разным размером капитала и разные финансовые навыки, разные потребности в ребалансировке. Во время кризиса это играет основную роль. У бедняков нет бизнеса и недвижимости. Их человеческий капитал тоже отличается. Почти половина перераспределения капитала происходит от неверного маркет-тайминга. Вторая половина из-за того, что богачи дольше находятся в рынке, который в среднем растет. Разница в результатах портфелей на фондовом рынке Индии на 84% объясняется их размером. за счет того, что несистематический риск у богачей ниже, из-за диверсификации. Во время эйфории и паники подумайте, чтобы на вашем месте сделал богатый человек. Развивающимся странам нужно понять важность инвестиционных институтов, в первую очередь биржевых фондов. В развитых странах это часть финансовых рынков, и у простого инвестора есть дешевые способы распределить риск. Переезд в благополучный район повышает вероятность познакомиться с приличным человеком. Престижный район – это перевод детей в престижную школу, а там количество социальных связей растет быстрее. У богатых дома дорожают сильнее, бедняки покупают дома на пике стоимости, а богачи – на дня Доходность вложений в недвижимость для нижних 25% собственников на 1,8% в год ниже самой богатой четверти. Жилье – основной актив среднего класса, на него проще взять кредит и трудно потерять. Богатство зависит от возможности аккумулировать капитал и не терять его вперед кризисов. Неравенство среди владельцев недвижимости растет, а богатство продолжает концентрироваться. Строительство доступного жилья не всегда ведет к уменьшению расслоения. Вот такая вот странная катавасия. С одной стороны, не стоит поддаваться жадности и страху, ибо легко сорваться в спираль разорения депрессии и алкоголизма. С другой, не пытайтесь превратиться в холодную бездушную машину по заработку денег. Не получится. Не испытывать эмоции могут психопаты, а ими рождаются. Психически здоровый человек может стать лишь полным кретином под властью денег, но это совсем другое. Заодно словите дебаф и пропустите половину информации о происходящем в мире, а именно эмоции и надежды других игроков рынка. Истина, как водится, где-то посередине. Рептилоиды стали именно такими по одной простой причине. Они адекватно относятся к своим инвестициям. Как прийти к этой адекватности, решайте сами. Кому-то поможет йога, кому-то отшельничество на богом забытых островах Тихого океана, а кому-то будет достаточно почаще включать мозги. Одна просьба, если решите пойти к коучу прокачивать позитивное мышление, лучше отдайте эти деньги мне, а я напишу на них еще одну книжку. Инвестиции в недвигу – один из способов стать личинкой рептилоида. Нет, провернуть фокус полувековой давности на рынке американского жилья уже не получится. Все лакомые кусочки пирога в тарелках у чешуйчатых. Зато можно сделать правильные выводы из истории и присмотреться к другим кусочкам нашей планеты. Торонто и Франкфурт, Цюрих и Мюнхен, Гонконг и Ванкувер. Там пузыри уже надулись и могут скоро лопнуть. Рептилоиды точно не взяли бы такой актив на фазе роста. Гонконг, Ванкувер и Ойвей Тель-Авив пока только надуваются. Как водится, это не инвестиционный совет. Но не забывайте, что недвига также страдает от черных лебедей, как и акции. Кто в 2021 году мог предположить, что однушка в Ереване окажется более ликвидным вложением, чем элитная трешка в центре Москвы? Кстати, лебеди в недвиге бывают не только черные, но и белые, как ледник судного дня в Антарктиде. Он же ледник Туэйца. Это глыба размером с Великобританию, которая может отвалиться от остального льда и растаять. А за ним, как домино, могут посыпаться соседние льдинки. А могут и не посыпаться. От этого зависит, превратится ваша квартирка в Бангкоке в квартирку в Атлантиде или нет. В общем, я предупреждал.